В лифте он стоял, улыбаясь и мигая, несколько осовевший, но ничуть не пьяный, и глядел на ряд кнопок, одну из которых нажала жена. «На известной вышине», — сказал он, — и посмотрел на потолок лифта, точно ожидая там увидеть вершину пути. Лифт остановился. «Як», — сказал Лужин, и тихо рассыпался смехом. Их встретила в прихожей новая прислуга —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 Сидя затем в ванне, она смотрела, как собираются мелкие водяные пузыри на коже и на погружающиеся пористой губки. Опустившись в воду по шею, она видела себя сквозь уже слегка помутившуюся от мыльной пены воду, тонкотелой, почти прозрачной, и когда колено чуть-чуть поднималось из воды, этот круглый блестящий розовый остров был так неожиданен своей несомненной телесности.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 «В общем, довольно благоустроено, сказала она, погодя. Продолжая смотреться в зеркало, она стала медленно натягивать пижамную кофточку. «Бока полноваты», — сказала она. Вода в ванне, стекавшая с легким урчанием, вдруг пискнула, и все смолкла. Ванна была пуста, и только в дырке был еще маленький мыльный водоворот.